подумал Дункан, вернувшись из церкви. Оставаться здесь больше нельзя. Мы тратим дорогое время. Он сидел, опираясь на стену. Тяжелое одеяло покрывало его. Тайне лежал поперек входа, снаружи за пещерой паслись Дэниел и Бьюти. В углу громко храпел Конрад. Эндрю завернулся в одеяло и что-то бормотал во сне. Дух исчез. Дункан думал, что, конечно, они с Конрадом могут вернуться обратно в стендиш и никто их за это не упрекнет. Предполагалось, что они смогут пройти быстро и незаметно, но оказалось, что это невозможно. Так уж сложились обстоятельства. Их столкновение с безволосами говорило о том, что их обнаружили. Ривер, пустившийся по их следам, вероятно, насторожил разрушителей. Дункану хотелось бы знать, что случилось с Ривером и его людьми. Все это Дункану не нравилось, не нравилась сама ситуация. Все шло наперекосяк. Подумав, он понял, что больше всего недоволен добровольцами, которых они подобрали. Дух, конечно, достаточно плох, но что с ним сделаешь? Отшельник — хуже, старый ворчун, с манерой соваться не в свои дела и к тому же трус. Говорит, что хочет быть солдатом Господа, и против этого нечего возразить, однако, если он пойдет с нами, то будет путаться под ногами на каждом повороте. Но что делать? Сказать ему, чтобы не ходил, что для него нет места, после того, как они приняли его гостеприимство. Может, дудган зря беспокоится? Десять против одного, что отшельник сам отступится, и в последний момент у него окажутся важные причины не уходить отсюда. А Снупи, Гоблин, вполне возможно, что он ненадежен, хотя создал впечатление, что дело касается и его самого. Придется за ним проследить. Этим займется Конрад, которого Снупе, кажется, побаивается. Правда, не без оснований. Конрад не шутил, когда обещал свернуть ему шею. Конрад вообще никогда не шутит. Так что же делать? Идти вперед или вернуться? На них не возлагали обязанности, очертя голову лезть на рожон, совать голову в петлю. Но ставка очень велика. Важно, чтобы старый ученый из Оксфорда посмотрел манускрипт. Если же они вернутся, он никогда его не увидит, поскольку очень стар. Думая обо всем этом, Дункан вспомнил еще кое-что из слов его Преосвященства. Свет уходит из всей Европы. Я чувствую, что мы снова погружаемся в древнюю тьму. В архиепископе иногда бывало что-то ханжески болтливое, но он вовсе не был глуп. Если он торжественно заявил, что свет уходит, можно предположить, что так оно и есть. Свет уйдет, и вползет древняя тьма. Церковный служитель не сказал, почему доказательство подлинности манускрипта может сдержать приход тьмы. Но теперь Дункан сам понял, если будет точно доказано, что человек по имени Иисус действительно жил две тысячи лет назад и говорил то, что передано нам, как его слова, и умер так, как говорит Евангелие, тогда церковь снова станет сильной, а у сильной церкви будет власть отогнать тьму. Ведь две тысячи лет назад Она была великой силой, учила порядочности и состраданию, твердо стояла посреди хаоса, давала людям тонкий тростник надежды, за который они могли уцепиться перед лицом кажущейся безнадежности. «А что, — думал донкан если человек в Оксфорде посмотрит манускрипт и скажет, что это подделка, грубый обман человечества?» Дункан зажмурился и потряс головой. О таком лучше не думать. Какая-то вера должна сохраняться. Честно говоря, дело с этим манускриптом было азартной игрой, но сыграть ее надо. Дункан лег, повернувшись к стене. Он не был чересчур набожным, но все-таки принадлежал к церкви. Хотя бы по наследству. Почти сорок поколений его родственников были христианами, того или иного толка. Одни были набожны, другие не очень, но все были христианами, народом, который устоял против насмешек и издевательств языческого мира. И теперь, наконец, появился шанс нанести удар за Христа, шанс, которого не имел ни один стендиш. Подумав об этом, Дункан понял, что просто не имеет права уклоняться от возложенной на него обязанности. Он должен идти вперед. Вера, пусть слабая, была частью Дункана, в крови и плоти его, и отказаться от нее было невозможно.